я от бронемашины мы взяли направление строго на запад, ориентируясь по меткам на распечатки и встроенному в мои часы компасу. штукака удобная покупал для охоты, чтобы не мыкаться по лесу в случае чего. бывалые говорили, что мол компас в часах вещь бесполезна декор да и только. При этом они многозначительно потрясали луковицами и солидных приборов стоящих немалых денег а кто-то даже хвастался новомодными электронными приборчиками спутниковой навигации я не спорил, уважая чужие причуды но всегда делал по-своему. Когда делаешь ставку на мобильность, всегда в чем-то проигрываешь, но достигается главное преимущество все свое ношу с собой. Поэтому вот сейчас, У меня был не такой точный, но компас. А в кармане лежал пусть и не тесак, но хороший складной нож. Поэтому и не заблужусь, и в случае чего, более чем хлебушек порезать. Нож тоже всегда ношу с собой, даже если иду за хлебом. Знакомые, ну, из тех, что говорили про компас, опять не одобряли. Считай это блажью и чудачеством. И снова я не обижался. поскольку ножик этот был дорог мне как память черная роговая рукоять и широкая 17 сантиметровое стьное лезвие обычный складной нож взятый в качестве трофея во время дежурства на концерте за езжей знаменитости парень у которого я отнял железку задеял драку с приятелями указ по счастью никого не порезал менты и зацепления вмешиваться не хотели боялись связываться с паножовщиной а я вписался и в результате получил отличный ножик и премию от тогдашнего начальника смены трофей потом оказался чем то очень редким один продавец из охотничьего магазина где я все время покупаю патроны и кучего по мелочи даже предлагал за нож четыреста баксов Но есть у меня такая черта. За деньги друзей не покупаю, и тем более не продаю. Хуже всего в нашем отряде было с едой и питьевой водой. Вся наша провизия и вода в канистрах сгорели во время нападения, и с фур ничего спасти не удалось. Груз наш в этот раз был вообще штукой бесполезной, мебель и сантехника. Поэтому тут тоже поживиться особо не вышло. в броневике мы разжились упаковкой из четырех пластиковых полулиттровых бутылок на этикетках которых была надпись эвиан Ниже сообщалось что это чистая минеральная газированная вода Был еще рационы в белых блестящих термоакетах до да четыре шоколадных батончика этого должно было хватить дня на два но при всей экономии Нам предстояло скрытно идти ускоренным маршем до базы карателей около двухсот километров. Это само по себе и не так-то просто. А еще и была вероятность, что амеры снарядят погоню. Но последнего я мало опасался. Ну, поищут нас по округе. Может, даже вызовут еще каких-нибудь специалистов по отлугу партизан. Так это когда еще будет? потом допросив отпущенного нами пленного и сверив его показания с теми что выжмут из бедолаги ильинского поймут что мы случайные люди может быть сориентируют наемников сопорника куда мы сейчас идем а может и вообще забьют на поиски это же не кино тут все заняты своим делом и чужой гемор никому не нужен серьеззных неприятностей я ожидал только с неба в последнее время по новостям и от продвинутых молодых коллег приходилось слышать про хитрые беспилотные аппараты на которые у амеров судя по всему была вся надежда если на базе откуда приехал на броне специалист эдди есть паратройка таких птичек дело может обернуться кисло по слухам эти самые беспилотники вполне смогут выследить группу людей с воздуха и пульнуть чем-нибудь смертельным либо расстрелять цель из бортовых пушек пулеметов в лесу от тепловизоров не укроешься аппаратура там стоит такая что по спектру атмосферы найдут место где прячется дышащая кислородом тварь размером с человека и по примерным координатам позвонят Артуха у нашего теперь совершенно невероятного противника работает очень хорошо неприятные мысли кружили в голове одним словом, но артельщиком я ничего этого говорить не стал, но жили только-только обрели некий смысл жить дальше, пугать их новыми напастями будет совершенно неправильно. забрав у варяухи импортный ствол я кое-как отсоединил в магазин. выщелкнул оттуда все патроны и опять же как смог разобрал оружие на части. Напоследок просунув тонкий ствол автомата между катком и опашей гусеницы бмп согнул ствол специальной буквой хрен выправишь себе оставил только прицел, который вполне может заменить бинокль на первых порах. взамен утраченного трофея дал водилие карабин покинувшего нас ильинского, благая с ним баренуха умел обращаться может быть это импортное чудо было лучше и наверняка точнее и современные сайяги спорить не стану, но в бою лучше использовать то что знаешь. война не любит невежество. что-то подсказывало, что для изучения отчасти педостанской армии У нас еще будет уйма бременника.